Ответа на этот вопрос он не узнал. Сильный удар в височную область отправил его тело в салон машины, а душу, если она вообще была, на тот свет. Это происшествие не привлекло пока ничьего внимания. Артист молчком указал мухи на кабинет начальника цеха, размещавшийся в углу на уровне второго этажа. Через стеклянные стены была видна группа людей типичного бритоголового вида. Они сидели за столиками, как мастера участков, а сам Гапон что-то втолковывал им, стоя спиной к цеху. Все это напоминало производственное собрание руководителей среднего звена и, по-видимому, таковым и являлось. Однако темой обсуждения были, вероятнее всего, рэкет, шантаж, разбой и другие вопросы, входившие в компетенцию Гапона, руководителя боевиков спицынской группировки. Муха кивнул извлекая из пакета 30-сантиметровое устройство в виде трубы с прицелом и одновременно откидывая слева приклад. 40-миллиметровая граната уже находилась внутри несерийного одноразового гранатомета РГ-1, который был весьма удобен в работе из-за своих небольших размеров и веса. Точно такую же штуку достал и артист, разложив свой пакет на капоте Мазды. Оба воина синхронно приложили резиновые наконечники прикладов к плечу. У артиста была дымовая граната, и направил он ее в дальний угол цеха, где, судя по всему, находился склад смазочных материалов. Густые клубы дыма, которые тут же повалили по цеху, сопроводились, как заметил артист, языками пламени от масел и мазута. Бросив использованное оружие на пол, артист взял в руки мощный штурмовой пистолет «Гюрза» и повернулся к застекленному кабинету под потолком, где уже вырастала волна осколков стекла, пламени и дыма. Граната «Мухи», направленная непосредственно в груду производственного собрания боевиков, была осколочно-кумулятивной и обеспечивала абсолютное поражение живой силы противника в радиусе нескольких метров. Граната вполне выполнила свое предназначение, о чем можно было судить уже хотя бы потому, что она выбросила тело Гапона наружу. Пролетев несколько метров по крутой дуге, Спицинский, министр вооруженных сил, распластался на полу цеха. Тут его тело еще раз подбросила тяжелая пуля гюрзы с плоской головкой. Резко перемещаясь, каждый в свою сторону артист и муха обвели помещение стволами личного оружия. Однако 17-зарядный Глок, столь любимый мухой, не нашел на этот раз своей цели. Рабочие быстро повалились на пол за машины, к тому же цех начали заволакивать клубы черного дыма, лишая возможности вообще что-либо видеть. Охранники тоже не возникали в пределах видимости, их либо вообще не осталось в наличии, либо они не спешили ринуться в бой. Вся силовая операция заняла не больше двух минут. Артист и Муха вернулись к своему автобусику, еще какое-то время наблюдая за встревоженным осиным гнездом автосервиса. Пастухи Док расслабленно отдыхали на удобных сиденьях Ниссана, приглядывая за выходом из казино. Их тренированные тела и нервы были готовы в любое мгновение перейти к активным и умелым действиям, но не меньшим боевым умением была их способность не пережигать себя зря, терпеливо ожидая в засаде, покуда появится враг. «Пастух!» — раздался в переговорном устройстве голос артиста, чуть более возбужденный, чем обычно. Слушаю. «Гапон и шесть быков отдыхают. Заведение горит». — доложил бывший лейтенант Семен Злотников. — У нас все чисто. Какие будут приказания? — Действуйте по плану, — ответил артисту командир. — Удачи в игре. — До связи. Пожелание пастуха имело вполне конкретный смысл. Закончив связь, Муха и артист прямым ходом отправились к коллегам, чьи микроавтобус они использовали все последние дни, чтобы посидеть с ними до утра за преферансом, обеспечивая себе алиби. Липовое алиби которые, тем не менее, вряд ли сумеют сломать даже самые опытные следователи. «Сейчас вылетят и наши пташки», — сказал по рации Боцман. «Вероятно», — подтвердил пастух, — «прогрей свой движок». «Уже», — последовал ответ сквозь гудение старого двигателя. Однако прошло еще не меньше двадцати минут прежде чем кто-то из руководства автосервиса сообщил хозяевам в казино о налете на их детище. И паханы решились подпортить лицо, сообщив гостям из солнечного Таджикистана о своих неприятностях. Они предпочли бы вовсе скрыть от гостей свои беды, потому что налет на водчину серьезно ронял их авторитет и вызывал законные сомнения в способности вести дела. Но таджики все равно завтра же узнают все из теленовостей. Так что пришлось дружескую вечеринку малость подпортить. Первыми появились охранник с бородой и внимательно осмотрели местность. Бандиты, встревоженные сообщением по сотовому телефону, проявляли осторожность и соблюдали все известные им правила безопасности. Однако припаркованный здесь уже много часов Ниссан их внимание не привлек.